Глава третья. «Петр Петрович!» — закричала она. «Защитите хоть вы! внушить этой глупой твари, что не смеет она так обращаться с благородной дамой в несчастье, что на это есть суд! Я к самому генерал-губернатору!» Она ответит. Помни хлеб, соль моего отца! Защитите, сирот!» «Позвольте, сударня!» «Позвольте, позвольте, сударню позвольте — отмахивался Петр Петрович. «Папеньки вашего, как и известно вам, я совсем не имел чести знать!» — Позвольте, сударня, — кто-то громко захохотал, — а в ваших беспрерывных распрях с ванной я участвовать не намерен. Я по своей надобности и желаю объясниться немедленно с подчерицей вашей Софьей Ивановной. Кажется, такс. Позвольте пройтись. И Петр Петрович, обойдя бочком Катерину Иванну, направился в противоположный угол, где находилась Соня.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 Утром сегодня я разменял для своих надобностей несколько 5 билетов на сумму номинально в 3000 рублей. Расчет у меня записан в бумажнике. Придя домой, я, свидетель тому Андрей Семенович, стал считать деньги и, сосчитав 2300 рублей, спрятал их в бумажник, а бумажник в боковой карман сюртука. На столе оставалось около 500 рублей кредитными билетами и между ними три билета –